Глава пятнадцатая. Озеро Чироки. За следующие два часа Эстивана и Эсперанса самым необъяснимым образом изменились. Они открылись мне с новой стороны, словно те голографические открытки с Иисусом, которые нам давали за хорошую посещаемость в летней библейской школе. Смотришь прямо и видишь только размытое изображение Иисуса на кресте в каких-то розовых и голубых блёстках. Повернёшь под углом, из груди Иисуса вылетает голубь. Святой Дух, то есть. Похоже, мы приближались к самому сердцу страны Чироки, что бы и где бы это ни было, потому что белые люди нам попадались по дороге всё реже и реже. Каждый встречный поперечный был индейц. Взрослые — индейцы, дети — индейцы и даже собаки выглядели до странности индейскими. На каком-то отрезке дороги позади нашего Линкольна появилась полицейская машина, и мы притихли как привыкли это делать при виде копов. Но машина обогнала нас и унеслась вдаль, а мы рассмеялись. Коп тоже был индеец. Должно быть, Эстиван и Эсперанса уже очень давно не бывали в местах, где они ничем не отличались от прочих людей, включая полицейских. Во всём их облике сквозило облегчение. Они, мне показалось, даже стали выше ростом. В своей выглядела и черепашка, ведь тут был её настоящий дом. Это я выглядела посторонней. Хотя, строго говоря, сбрасывать со счетов меня было нельзя. В моих жилах тоже текла индейская кровь. Конечно, я знала, что вряд ли когда-нибудь стану предъявлять свои естественные права, а если бы и предъявила, наверняка у местных Чироки есть какие-нибудь ограничения для полукровок. И всё же то, что страна Чироки оказалась не выдумкой было для меня источником немалого облегчения. Как-то давно я читала историю про одну даму если я чего-нибудь не путаю, у которой в банке, в сейфе, всю её жизнь хранилось бриллиантовое ожерелье, что называется «На чёрный день». И только перед самой смертью она узнала, что были это никакие не бриллианты, а стразы. Именно так, как эта дама, я чувствовала себя во время первого путешествия по Оклахоме. Теперь же было приятно узнать, что на том козыре в рукаве, который держали мы с мамой, было несколько бриллиантов. Озеро Аалага, озеро Чироки. «У Чироки есть собственный конгресс и собственный президент», сообщила я Эстывану и Эсперанси. «Вы это знали?» Я даже не была уверена, действительно ли сама это знаю или же просто фантазирую на тему того, что рассказала мне девушка из бара. Местность тем временем с каждой милей становилось всё интереснее. Поначалу мимо окон автомобиля тянулись бесконечные поля, похожие на зелёные, почти не смятые простыни. Потом пошли холмы. Вскоре замелькали мелкие городки с индейскими названиями, которые чем-то напоминали мне кентукки. То тут, то там виднелись деревья. Неожиданно черепашка, показав в окно, воскликнула «Мама!». Сердце моё на мгновение остановилось. Я бросила взгляд на дорогу. Никого. Только заправка и кладбище. Черепашка и эсперанца постепенно становились неразлучны. Малышка сидела у неё на коленях и играла с ней и начинала капризничать, когда на остановках эсперанца ходила в туалет без неё. Наверное, я должна была быть благодарна эсперанце за то, что она взяла заботу о черепашке на себя. Вряд ли мне удалось бы одновременно развлекать её и вести машину. Конечно, мы с ней уже совершили одну долгую поездку, но то было в период, когда у черепашки был кататонический ступор. Тогда она вряд ли бы активно протестовала если бы вы упаковали её в коробку с дырочками и отправили в Аризону почтой. Теперь же всё было по-другому. Озеро Чироки вполне мог бы избрать домом сам Господь-Бог. Деревьев там было как раз достаточно. Конечно, плато Озарк можно было горами назвать только с большой натяжкой, но в союзе с деревьями они производили должное впечатление. Теперь я чувствовала себя в своей тарелке и даже начала надеяться, что за ближайшими холмами для меня приготовлено судьбой что-то хорошее. Мы почти сразу нашли домик. Он был замечательный. Две спальни, камин с чучелом длиннохвостой птицы на каминной полке и ванна, у которой одна из четырёх ножек провалилась сквозь пол. Но три оставшиеся держались твёрдо. Он стоял в нестроенном ряду таких же домиков с зелёными, поросшими мхом крышами, тянувшимся по берегу неширокой реки, в местечке под названием Сопо-Гроув. Эстыван и Эсперанса поначалу не хотели снимать его на ночь, но я настояла. У нас были деньги от Мэти, да и стоил он не так уж дорого. Не больше, чем мы потратили бы, не будь у меня связей в сломанной стреле. В конце концов, я убедила Эстывану и Эсперансу, что мы не делаем ничего плохого. Мы заслужили отдых хотя бы на один день. Я представила всё это как мой им подарок. «В качестве посла моей страны, — сказала я, — я дарю вам однодневный оплаченный отпуск на четверых на берегу озера Чироки. Если вы не примете этот подарок, возникнет международный конфликт». Они согласились. Мы сидели на заднем крыльце домика, наказав черепашке быть поосторожнее на дощатом полу, где некоторые половицы подгнили и шатались, и смотрели на белый поток, несущийся мимо. Ни одна река в Аризоне никуда так не торопилась. Вокруг рос мох и сочные папоротники, и я жадно впивала глазами эту зелень. Даже гниющие доски выглядели чудесно. В Аризоне ничто не гниёт, даже яблоки. Они просто мумифицируются. Я осознала, что хотя и свыклась с пустыней, но душу мою не оставляла жажда. Вдоль речки росли звездоподобные красно-жёлтые цветы на высоких стройных стеблях. Черепашка сообщила нам, что это возбор и мы приняли её авторитетное мнение. Эстеван по скользкому берегу спустился к воде, чтобы сорвать и принести пару-тройку. Я подумала, где в этой вселенной мне найти другого мужчину, который рискнёт сломать шею ради цветка. Он всё-таки свалился в воду, намочив одну ногу по самое колено. Главным образом, как я думаю, чтобы повеселить нас. Даже Эсперанса рассмеялась. Что-то происходило внутри неё. Она словно оттаивала. Однажды я видела передачу про приход весны на Аляску. Там в подробностях показывали, как оживают реки, как огромные глыбы льда дрожат и грохочут, трескаясь и стучаясь друг о друга. То же происходило и с аспиранцей. Что-то в ней сдвинулось с места, что-то зашевелилось у неё в голове или даже глубже, в самых артериях вокруг сердца. Когда она держала черепашку на коленях, то казалась по-настоящему счастливой. В её взгляде не было и тени печали. И она говорила со мной и Эстываном, глядя нам прямо в глаза. Эстеван преодолел все опасности, подстерегавшие его у кромки воды, и протянул нам всем по цветку. Поцеловав жену и произнеся по-испански длинную фразу, в которой я услышала «Ми он вколол стебель цветка ей в пуговичную петельку, и тот стал раскачиваться, как головка змеи, торчащая из корзины. Я представила их совсем молодой парой, как они, ещё стесняясь друг друга, мило дурачатся вот так. Свой цветок, полученный от Истывана, я вплела в волосы. Черепашка размахивала своим и командовала «Возбор! Возбор! Возбор!». Впрочем, никто из нас так и не додумался, как выполнить это указание. Мне нужно было звать Истывана и Эсперанцу Стивеном и Хоуп, чтобы они привыкали к своим новым именам. Но я не могла себя заставить. Сама я сменила имя легко, будто грязную рубашку. Но с ними у меня не получалось. «Мне так нравятся ваши имена». — сказала я. — Они — единственное, что вы привезли с собой и что у вас останется навсегда. Мне кажется, вам следует называть себя Стивеном и Хоуп, только чтобы обдурить тех, кого надо обдурить. Но для друзей вы всегда должны оставаться самими собой. Они промолчали, но больше не настаивали, чтобы я звала их фальшивыми именами. Чуть позже мы нашли человека, который сдавал лодки на полчаса. Мы со Стиваном уселись в одну из них и отправились к середине озера. Эсперанца не захотела с нами, поскольку не умела плавать. Насчёт черепашки я тоже сомневалась, так что они вдвоём остались на берегу кормить уток. Мы гребли по очереди и махали им, пока черепашка не превратилась в маленькую непоседливую точку. К тому моменту мы уже выплыли на середину и, бросив вёсла, принялись дрейфовать. Солнце прыгало по воде, отражаясь в мелкой ряби и играя бликами света и тени на наших лицах. Я закатала джинсы по колено и опустила босые ноги за борт. На дне лодки валялся разный пропахший рыбой мусор. Красно-белый поплавок и целая горсть колец от пивных банок. Эстеван сбросил рубашку и, заложив руки за голову, лёг на носу лодки, выставив свою гладкую кожу мая на показ солнцу и мне. Разве он мог сделать такое, если бы хоть немного подозревал, что я к нему чувствую?» Я знала, что Эстыван уже далеко ушёл по дороге, уводящей от невинности. Но всё-таки иногда он совершал поступки, в которых сквозила такая простота и неискушённость, что у меня рвалось сердце. И сейчас больше всего на свете мне хотелось узнать, каково было бы коснуться губами его груди. Чтобы Эстыван не увидел моих увлажнившихся глаз, я отвернулась к берегу, вытащила подвявший стебель цветка из волос и, крутя его в пальцах, сказала. «Мне будет не хватать вас». «Всех вас. Обоих, в смысле». Эстеван не ответил, что ему будет не хватать всей меня. Мы оба понимали, что не можем позволить себе начать этот разговор, и не только потому, что лодка была в нашем распоряжении всего полчаса. Через некоторое время он произнёс. «Бросьте монетку в воду и загадайте желание». «Это пустая трата денег», — сказала я, смеясь и болтая ногами в воде. «Моя мать всегда говорила, что тот, кто разбрасывается деньгами, Заслуживает быть бедным. Я предпочитаю быть незаслуживающе бедной. Незаслуженно бедной, — поправил меня Эстыван с улыбкой. Ну вот, даже мой английский пострадает от разлуки с ним. Тогда можем загадать на вот эти штуки. Он поднял со дна лодки два кольца от пивных банок. Они очень подходят для американских желаний. Бросив пивные колечки в воду озера Чироки, я загадала два американских желания. Только у одного из них был хоть какой-то мизерный шанс исполниться. Уже в сумерках в небольшой сосновой роще недалеко от кромки воды мы нашли столы и скамейки для пикника. И Мэтьи, и Ирен надавали нам в дорогу фруктов и сэндвичей, которые всё ещё лежали в сумке-холодильнике у нас в багажнике. Набросив на один из столов старое холщовое понче, мы разложили на нём банки с солёными огурчиками, бананы, яблоки, сэндвичи с гусиной печёнкой — И прочие наши припасы. Поодаль от нас ужинали другие группы путешественников. Как мы заметили, их трапеза отличалась большей скромностью и сбалансированностью — гармонией белков, жиров и углеводов. Но мы не стыдились своего пёстрого банкета. Нашей компании хотелось пировать. Солнце садилось за нашими спинами, но оно зажгло облака на востоке, одарив нас чудесным зрелищем сияющих небес. Поверхность озера — отражая огонь розовых вечерних облаков, светилась, похожая на картину в несколько старомодной классической манере. Я чувствовала себя вполне счастливой, во многом потому, что запретила себе думать о будущем. Черепашка, похоже, совсем не чувствовала усталости. Интересуясь не столько едой, сколько возможностью прыгать, бегать и кружиться между соснами, она таскала из лесу одну за одной крупные сосновые шишки и одаривала ими нас с аспиранцей. Я изо всех сил старалась не следить за тем, чья кучка шишек больше. А черепашка в своём комбинезончике и зелёной полосатой футболке всё кружилась взад и вперёд, будто танцор с саблями, полной неуёмной энергии. Только теперь я поняла, как несладко ей было сидеть почти неподвижно в машине, хотя она и вела себя идеально. Как странно, что взрослые почти не задумываются о том, чего хотят дети, лишь бы те вели себя тихо. И ещё интересная штука. Как трудно хандрить, когда рядом трёхлетний ребёнок. Стоит хоть немного понаблюдать за ним, и все беды и проблемы начинают казаться нелепой выдумкой взрослых. Эстеван спросил нас, что нам больше нравится — восход или закат. Теперь мы все говорили по-английски, поскольку Эсперансе нужно было попрактиковаться. Для них это был вопрос выживания. «Закат», — сказала Эсперанса, — «потому что солнце восходит слишком рано». И захихикала. Она пока ещё стеснялась говорить по-английски, и ещё казалось, что на английском у неё совсем другой характер. Я же сказала, что больше люблю восход. На закате мне всегда немножко грустно. Почему? Снимая с банана кожуру, я обдумала ответ. Думаю, это из-за того, как я росла. У меня всегда было выше крыши работы. Утром встаёшь и думаешь. Впереди целый день. Всё успею а на закате понимаешь, что ничего толком и не успела. Эсперанца показала нам на черепашку, которая взялась закапывать ширлемак в мягкую землю у корней, ближайшей к нам сосны. Мы покатились со смеху. Я подошла к черепашке и присела рядом с ней. «Мне надо кое-что тебе объяснить, ягодка», — сказала я. «Есть вещи, которые можно посадить. Они становятся кустами и деревьями. А другие вещи нельзя. Фасоль можно». «А куколок нельзя». «Да», — ответила черепашка и похлопала ладошкой по маленькому курганчику, под которым покоилась её кукла — «мама». Уже второй раз за день черепашка произносила это слово. И вдруг словно электрический удар пронзил меня, пробежав от пальцев рук и ног до самого нутра. Я встала на колени и взяла черепашку на руки. «Ты видела, как твою маму вот так закопали?» спросила я. «Да». Это был один из тех многочисленных моментов нашей с черепашкой жизни, когда я не имела никакого представления, что мне делать. Говорила же Мэти, что защищать ребёнка от мира — вещь абсолютно бессмысленная. И даже если я думала иначе, то в случае с черепашкой у меня, очевидно, не было никаких шансов. Стоя на коленях у корней сосны, я долго держала её на руках и качала. «Мне очень жаль», — сказала я. «Это очень грустно, когда люди умирают, и ты уже никогда их не увидишь. Ты понимаешь, что её больше нет, верно?» Черепашка сказала, тронув мою щёку пальчиком. «Плак?» «Да, я плачу», — ответила я и, наклонившись, достала платок из заднего кармана. «Уверена, она очень сильно тебя любила», — продолжала я, отерев слёзы. «Но ей пришлось уйти и оставить тебя с другими людьми. Получилось так...» что она оставила тебя со мной. На озере в лодках люди молчаливо забрасывали удочки в тёмную воду. Я вспомнила, как, будучи ребёнком, рыбачила на пруду, а ещё раньше ходила туда с мамой. Хотя, конечно, проку от меня тогда не было. Отчётливее всего мне помнилось, как я бросаю в воду камешки. И, видя, как от них удирают рыбины, возмущённо кричу. Они мне были нужны. Я хотела их заполучить и не понимала, почему мне нельзя этого сделать. Я не привыкла к потерям. В возрасте черепашки мне не доводилось потерять никого и ничего важного. Да и сейчас ещё не довелось. Может, важного у меня в жизни было не так много, но почти всё оно до сих пор было со мной. Через некоторое время я сказала черепашке, «Ты уже понимаешь, что лучше никому и ничего не обещать. Но я сделаю всё, что могу, чтобы остаться с тобой». «Да», — сказала черепашка. Выскользнув из моих рук, она вернулась к своему маленькому кургану и принялась ладошку утрамбовывать в него сосновые иголки. «Расти, фасоль!» — сказала она. «Ты хочешь оставить свою куколку здесь?» — спросила я. «Да». Позже вечером я спросила Эстывана и Эсперанцу, не сделают ли они для меня кое-что ещё. С их стороны это будет настоящий подарок, по-настоящему большой подарок. И я объяснила, что мне нужно. «Вам не обязательно соглашаться», — сказала я. «Это для вас рискованно, и если вы не чувствуете, что у вас получится, я пойму. Не отвечайте прямо сейчас. Я хочу, чтобы вы хорошенько подумали. Ответите утром». Эстиван и Эсперанце не хотели думать и сразу же сказали мне, что согласны.